львом Этого потребовало общество охраны животных. Мальчик с отцом в цирке. Ведущий объявляет, смертельный номер, тройное сальто под куполом цирка. После исполнения все аплодируют, мальчик спрашивает, п а п а почему называется смертельный номер? Ведь никто же не умер. Папа, папа. Папа! В ц р к е в первом ряду сидят пожилые супруги. На манеже в клетке хищники. Муж говорит, «Как ты думаешь, Эльза, что бы мог сказать этот тигр, если бы он мог разговаривать?» «Я леопард», — Эльза послышалась из клетки. Фокусник позвал на манеж из зрительного зала мальчика. «Можешь ты, мальчик, подтвердить, что видишь меня впервые?» «Да, папа». В передвижном цирке Шапито коронным номером выступает дрессировщик со старым львом. В кабинет директора вбегает испуганный униформист. У дрессировщика в револьвере патроны закончились. Ну и что? Зачем ему патроны? Дело в том, когда он перестает стрелять, лев засыпает. В передвижном цирке случилась беда. Обрушилась крыша Шапито. Директор цирка чертыхается. Какой мерзавец подсунул к Нюхательный табак слону. Новая глава называется «Студенческие». Изображен, видимо, студент в профиль. Перед ним листок бумаги. На листке написано «Дневник студента». Понедельник есть хочется, вторник есть хочется, среда есть хочется, четверг очень есть хочется, пятница – ура!» Дали стипендию, суббота, не помню, воскресенье, есть хочется, студент Иванов. Лозунг «Студенты, сдадим наши посредственные знания на хорошо и отлично!» Во время экзамена преподаватель спрашивает студента «Знаете ли вы, что такое экзамен?» Это беседа двух умных людей о предмете. А если один из них идиот, значит, другой не получит стипендию. т р а м в а я сидит старушка и замечает стоящего рядом худого, изможденного юноши. На его руке висит плащ. «Милый, откуда ты такой заморенный?» «Студент я. Наверное, отличник раз такой замученный». «Да нет, я средний учусь. Ну, давай я хоть твой плащ подержу, все легче будет стоять». Это не плащ, это бабушка-студент Сидоров. Вот он отличник. Студент танцевал с девушкой и вдруг упал. «Воды, воды!» — закричала девушка. Прибежали с водой и поднесли к губам пострадавшего стакан. Студент медленно открыл глаза и тихо прошептал. «И хлеба!» Студент подходит к буфетной стойке. «Дайте, пожалуйста, две сосиски. Очередь с ненавистью. Шикуешь?» И шестнадцать вилок, пожалуйста. Ну что, Люсик, сдал, спрашивает друг выходящего из аудитории абитуриента? По-моему, да. И что тебя спрашивали? Откуда я могу знать? Ведь он же спрашивал на английском языке. Товарищ а т преподаватель, а может студент в пьяном виде за сдать экзамен? Вообще-то может. Ребята, заноси! Людоед кого-то тащит. Навстречу идет его друг. Кого т о ты тащишь? Студента. Кого? Студента. Выброси его. Я вчера одного студента варил, так он пока вода закипала, всю картошку съел. Грузин пишет письмо домой. Мама, учусь в институте. Все ездят на занятия в автобусе, а я в такси. Мать пишет ответ сыну. Сынок, зачем выделяться купи автобусы езде как